Ангарат Златорукая. И он к тому же не очень большой, добавил Гаутер. Но, но, но тут не может быть острова, сказала Сьюзен. Я знаю, что не может, но он есть. Да ему же не откуда взяться, воскликнул Колин. Что верно, то верно. Но хохот ворвался в этот полный недоумения разговор. И люди, обернувшись на гномов, которые сидели на снегу и опёрши спинами о стволы деревьев, выглядели вполне довольными и открыто над ними посмеялись. "Это и в самом деле остров", сказал Дурартрор. И взглянул клинкомослы: "Я не надеялся на такой замечательный исход сегодняшнего странствия". "Тише, тише", прервал его Финадири. "Приляг и помолчи. По ближайшему берегу, примерно в 50 ярдах от них, Трое мара метались в поисках исчезнувшего запаха. Они выли, вопили, не отводя глаз от земли, выворачивая кусты и огибая деревья. Гаутер вдылся в снег, потому что он того уж точно был замечен. Пройдёт немного времени, и мары сообразят и пойдут к острову по воде. И тогда, выкорчив вокруг себя всё на берегу, три чудовища стояли, уставившись на воду. Вот и всё, подумала Сьюзен. Интересно, Сколько я смогу проплыть во всей этой одежде? Огромные фигуры мара маячили в колеблющемся сумраке. Всё было тихо. Потом вдруг они повернулись и скрылись за деревьями. Снова раздался их птичий крик, и он был слышен долго-долго, пока не замер в отдалении. Тогда наступила полная тишина. Гаутер выпрямился и стряхнул снег со своей одежды. "А эти страшилища должны быть придурковатые", сказал Колин. Как же они нас не обнаружили? Любой бы кто поглядел бы в полглаза, догадался бы, где мы. Вот же наши следы, которые оборвались как раз у воды. Но Умары, нет даже и пол извилины, заметил Финадири. Они только шли по нашим следам, но на озере ничего не двигалось. Следы кончились, и искать им было нечего. Так у них работают мозги. Теперь они побродят и до самого рассвета, и будем надеяться, что в эту ночь немного людей блуждают по лесам и полям. Всё так. сказала Сьюзен. Но они же знали, что мы где-то близко. Почему же они не попытались добраться до острова? Ах. Да они не могли знать. Они же никогда нас не видели. Мара такой задачи решить не могут. Их ум не идёт дальше того, что они видят глазами. К тому же, я думаю, этот остров скрыт от их глаз. В самом деле, спросил Гаутер мрачно. Действительно, ничего удивительного. А может, ты ещё объяснишь мне, как мы попали сюда, не замочив ног? И как мы выберемся обратно на берег? Я не сомневаюсь, что мы сможем уйти отсюда на рассвете, сказал Финадири. А пока спите спокойно. Это один из плавающих островов Логреса, остров Ангарат Златорукой, хозяйки озера. Он был причален к берегу, когда Ангарат направила наш путь сюда. Тут нам не угрожает никакое зло. Эту ночь мы можем провести в покое. Хозяйка будет нас охранять. Здорово утешает, проворчал Гаутер, втаивший снег в свой воротник. Он очень устал. А где эта твоя хозяйка? Я ничего не вижу, кроме снега до да деревьев. Они что ли приготовят тёплую постель? Она здесь, хоть мы её и не видим, и мы находимся под её защитой. А теперь нам надо перекусить или ляжем спать. Ломоть хлеба и маленький кусочек сыра, проглоченные пополам со снегом, вот и весь их ужин. Он смог утарить только чуточный краешек аппетита, но большего они не могли себе позволить. Колин пожалел, что не оставил шоколадку, которую так беспечно слопали днём. Голодная, промокшая, продрогшая, испытывающая жажду выше всякой меры Сьюзен свернулась калачиком между корней какого-то дерева. Её подстилка не обеспечивала никакого комфорта. Оказалось впереди длинная бессонная ночь, что сон никогда не придёт. Но он пришёл на удивление скоро. Тепло истомы разлилось по телу. Вот так замерзают насмерть, подумала Сьюзен. Только уж ничего не поделаешь. И это впервые, что я согрелась за годы. Снег под ёщекой показался подушкой из лебяжьего пуха. Она перестала слышать и то, как возились уставшие Гаутер и Колин, пытаясь устроиться поудобнее. Сьюзен спала. Сон снился ей страшный. Большей частью виделось всё то, что она пережила наеву. Всё это смешивалось ещё и с её мыслями, и с её желаниями, всё без ощущения времени, какое-то разрозненное, ускользающее, как отражение в струящихся водах. А то вдруг снились люди, и их голоса становились вполне конкретными и живыми, и все события обретали каждое своё место. Ей начинало казаться, что всё происходит вовсе и не во сне. Но через некоторое время картина рассыпалась. Это напоминало живописное полотно, с которого мазки краски, вдруг отделившись от холста, разлетелись в разные стороны. Затем эти мазки начинали кружиться, путались, менялись местами и создавали новую картину. Но вот какой был он идиот сна. В съюзе сидела, скрестив ноги, рядом с гаутером, коленом и гномами под деревьями, которые росли на острове. Перед ними стояли золотые тарелки, верхом полные всякого мяса с приправами, фруктами, прохладными зелёными листочками крестолата. Лето было в разгаре, волны озера Рицмир взпихивали голубым. Стромка весело смеясь развивалась в воде, а Сьюзен и все остальные внимательно слушали голос Ангарат Златорукой. Голос её звучал как музыка. Она подошла, облачённая в белые одежды, села между коленом и Сьюзен, высоко стройная и белокожая. Её длинные волосы были заплетены в косы цвета червонного золота. Голову украшала золотая повязка. Оказалось, что ничто из перепёти всех их жизней не укрылось от неё. Ей было что им сказать. На западе, поведала им Ангарат, Лаэс Альфара становится всё меньше и меньше, и только на севере их пока ещё много. Когда они услышали, что огнёлёт был похищен Гримниром и Мориган, король эльфов Атлендор, сын Нафа, двинулся на юг, чтобы выяснить так ли это. Он заболел от загрязнённого воздуха, когда прибыл ко мне на остров. И я выхаживала его, пока он не поправился. После того, как явился Сtromkar, встретивший путников у Золотого камня, король эльфов успокоился и решил вернуться к своему народу. Он тут же отправился в путь, чтобы поскорее избавиться от грязного воздуха. Для него было смертельно опасно задерживаться хоть на мгновение. Вот почему он ничего не ответил Дуратрору. И это, конечно, он перестрелял страшных птиц в роднорском лесу. А Сон осе разворачивался и разворачивался. И смех звучал, и солнце сияло, и встромкары принесли Финадири и ребятам красные плащи, сотканные из великанских бород и подбитые белошерстью сатиров. И целых 4 плаща пришлось сшить вместе, чтобы они могли прикрыть широкие плечи гаутерав. "А ты", сказала Ангарат, "кому опасность грозит больше всех? Ты возьми вот этот мой браслет. Он обережёт тебя в пути. И когда ты отдашь свой браслет Кадделину с серебролобому, Да не грусти, потому что я тебе предлагаю честный обмен. У моего браслета масса достоинств. Она сняла со своей руки обручи из белого металла и закрепила его на запястье У Сюзан. И пусть спящий спокойно спит в Фунденделье. О, спасибо, спасибо. С У Сюзан потрясла её щедрость. В обычной обстановке она бы смутилась, но смущение девочки Тайлы от тёплой улыбки Ангарат картина с нас снова растворилась. Но эти золотые, наполненные солнечным светом глаза продолжали оставаться перед Сюзен и в последующем многоцветии её снам. Голос Ангарассио всё ещё звучал в ушах Сюзен, а калейдоскоп сновидений вдруг вернулся к пустому экрану действительности. И поэтому слова падали откуда-то и улавливались мыслью, а не звуком. Сюзен поняла, что она почти что проснулась. Вот сейчас её обступит тот мир, где снег и усталость и голод, и вообще погибель. Она изо всех сил попыталась вернуться в сон, чтобы он стал реальностью. Но нет, стена, не пробьёшься. Одно за другим просыпались все её пять чувств. Она ощутила ледяной воздух, который острым лезвием врезался в лёгкие. Когда пролетевшая снежинка легко коснулась её щеки, она застонала, согнула руку в локте и легла нячком на руку, прячась от действительности. Но в ту же секунду с юзом заставила себя открыть глаза и напряглась чтобы размытый мир сфокусировался переднее. Сон всё ещё давил на неё, и прошло должно быть 4 минуты, когда все сомнения исчезли, её щека, коснувшаяся руки, сообщила ей нечто. Сьюзен была укутана плащом из бронзового красного руна, подбитым белой кудрявой шерстью. Какой-то предмет, которого раньше там не было, охватывал её левое запястье. Она выпростала руку из-под плаща, чтобы глянуть, что это. Серебряный браслет. Теперь уже проснулись все ее спутники. Коллины Гаут расчёпывали накрывавшие их плащи с ошарашенным видом. Бледнеющее луна светило на ясно-морозном небе. Но ведь это сон. Истромкары. Да не может же быть что-то такое. Но ты видел? Я видел. И было лето. А еды сколько? Ты есть хочешь? Да нет. Но на снегу только наши следы, и нет больше ничьих. Но плащи-то как? А что вы скажете на это? Действительно драгоценный подарок, сказал Дуратрор. Гаутер и ребята так поразило всё произошедшее, что, обмениваясь бессвязными восклицаниями, они забыли было про гномов. О, привет, воскликнул Гаутер. Я счастлив, что хоть кто-то знает, что здесь происходит. За один день меня заставляют поверить в призраки, в колдунов и в зелёных страшилиш. И мне неохота спорить с вами, чтобы вы не говорили: Но сейчас я уже совсем не понимаю, сплю я или нет. И думаю, может это вообще всё с самого начала только привиделось во сне. Где сон, а где волшебство, не так уж и просто различить, сказал Финадири. А люди всю жизнь думают, что сон это реальность. Хозяйка озера, большая искусница плести чары. Ей было ясно, что без её помощи мы эту ночь не переживём. Но с зачарованными плащами на плечах нам нечего бояться холода Фимбулвинтера. хоть бы даже ледовые великаны сами бы сюда явились но самое главное этот её подарок он указал на браслет на вид браслет был старинный старинный снаружи по нему шла гравировка с чёрной эмалью значительная часть которой выкрашилась на одной половине были выгравированы листья а по краям две продолговатые фигуры образованные бриллиантами и в каждом бриллианте насчитывалось по 4 точечки А на другой половине между такими же фигурами были начертаны какие-то непонятные надписи из тяжёлых квадратных букв, никому неведомых. Да, но в чём ценность этого браслета? Не могу сказать, но ангарат не стал бы носить его только ради украшения. Почему же она не сказала мне, для чего он служит? Может, тебе и не следует узнать все его тайны сразу. Внезапно свалившаяся на человека власть зло. Она для кого угодно может быть опасной. Носи его всегда. Храни его, как ты хранила бы огнен лёд. Я знаю, он не предаст тебя в трудную минуту. А сверх всего, пусть он тебе напоминает о той, что дала приют и даровала помощь тем, чья гибель сняла бы груз печали с её сердца. Что ты хочешь сказать? спросил Колин. Я не понимаю. Разве она не за нас? О да, но ты должен знать следующее. Ангарат Златорукая, жена одного из тех рыцарей, что спят в Фундиндельве. великого их прародителя. Всего неделя прошла, как они поженились, когда король призвал своих рыцарей в подземную пещеру. Всего иль несчастья, которых должно было хватить и на долгие годы. Теперь ты понимаешь, как щедра и великодушна она была к нам. Мы спасены, мы накормлены и одеты, и мы отправляемся дальше, куда более защищённые, чем раньше. И вот, если мы достигнем своей цели, Ангарад Золоторукая может и не встретиться со своим возлюбленным ещё несколько сотен лет. Ведь пока огня лёд не вредим, рыцари будут спать в пещере Фундендельва.